Но так ли это? Ведь это, исходя из того, что пациент болеет на своей родной планете. В обычных для него условиях болезнь, вероятно, и в самом деле протекала бы легко и быстро. Но разве здесь, в госпитальной спальне, условия для больного худларианского малыша были обычными? Омара резко вскочил с постели и бросился к нише со скафандрами. Он уже почти надел скафандр высокой защиты, как неожиданно раздался сигнал коммуникатора. «Мара», — прозвучал резкий голос Какстона. «С вами хочет побеседовать монитор. Предполагалось, что раньше завтрашнего дня разговора не будет, но...» «Благодарю вас, Какстон», — перебил его спокойный и твёрдый голос, после чего последовала пауза. Затем обладатель голоса представился. «Моя фамилия крейтерн Я действительно собирался повидаться с вами завтра, но, разделавшись тут кое с чем, высвободил время для предварительной беседы». И надо же было ему выбрать такое чертовски неподходящее время. Омара в глубине души метал грома и молнии на голову монитора. Он натянул скафандр, но не стал надевать шлем и перчатки, а открыл щиток регуляции воздухообмена чтобы добраться до гравитационных решёток. «Буду откровенен», — спокойно продолжал монитор. «Ваше дело для меня побочное. Моя прямая задача состоит в том, чтобы были созданы все условия для существ различных типов, которые вскоре начнут пребывать в штат госпиталя, и в то же время исключены всякие трения между ними. Приходится учитывать массу тонкостей, но в данный момент я относительно свободен. И вы меня заинтересовали, Омара. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. «Прошу прощения», — перебил его Омара, «но мне придется во время разговора продолжать кое-какие дела. как стан вам объяснит». «Я уже рассказал о юном худларианине, — вмешался Какстон. — И если вы рассчитываете ввести монитора в заблуждение, изображая заботливую мамашу... — Я должен заметить, — перебил Какстон монитор, — что принуждать вас жить с ребенком Фробов равносильно жестокому и непредусмотренному наказанию. И за все, что вы вынесли в течение последних пяти недель, из вашего приговора будет вычтено, что составит как минимум 10 лет, если, конечно, вы будете признаны виновным. «И, кстати, я предпочел бы видеть своего собеседника. Не согласитесь ли вы включить видеосвязь?» Внезапно сила тяжести в каюте возросла вдвое, что застигло Омару врасплох. У него подогнулись ноги, и он плашмя грохнулся на пол. Рев малыша в соседнем помещении должно быть заглушил шум падения, так как собеседники никак на него не отреагировали. Омар тяжело поднялся на колени и проговорил. «Простите...» «Мой видеофон не в порядке!» Монитор помолчал, дав тем самым понять, что разгадал его уловку и согласен пока не придавать ей значения. Наконец он произнес. «Ну, хотя бы меня-то вы видеть можете?» И видеофон включился. На экране появился моложавый, коротко остриженный мужчина, глаза его казались лет на 20 старше лица. На парадном темно-зеленом мундире виднелись майорские знаки отличия, На воротничке изображение жезла зла. Умара решил, что при иных обстоятельствах этот человек, пожалуй, пришелся бы ему по душе. «Мне нужно кое-что сделать в соседнем помещении», — сказал он. «Я сейчас же вернусь». Он установил антигравитационный пояс на отталкивание в 2G, которое точно уравновесило бы существующую в каюте силу тяжести и позволило бы ему без особых последствий увеличить гравитацию до 4G. Дальше он намерен был дать три «Ж», чтобы в результате получить суммарное тяготение, равное одному «Ж». По крайней мере, таковы были его планы. Вместо этого пояс или решётки, или поясы и решётки одновременно начал создавать флуктуации тяготения в половину «Ж», и каюта словно взбесилась. Это напоминало подъём в скоростном лифте, который то включают, то останавливают. Частота колебаний быстро возрастала, и Омару затрясло так, что у него заклацали зубы. Не успел он что-либо предпринять, как возникло новое и еще более грозное осложнение. Решетки не только непрестанно меняли силу тяжести, но и перестали действовать перпендикулярно плоскости пола. Даже застигнутый штормом корабль, пожалуй, никогда не дергался и не валился сбоку бок так, как ходуном ходил пол в каюте Омары. Отчаянно пытаясь схватиться за диван, Омара промахнулся и тяжело ударился о стену. Прежде чем он успел выключить пояс, его швырнуло через всю каюту к противоположной стене. После чего в каюте установилась устойчивая сила тяжести, равная двум «Ж». «И долго это продлится?» — спросил вдруг монитор. В суматохе Омара забыл о нем. Отвечая монитору, он приложил все усилия, чтобы голос его звучал естественно. — Кто знает, не смогли бы вы позвонить попозже?